«Юноши, хоронившие Ананию», Пятая глава, десятый стих. Погребение мертвых было поручаемо юношам. Как быстро, с какой готовностью они исполнили свое дело. В отличие от языческого отношения к погребению, где оно считалось чуть ли не самым главным делом в жизни человека, Христиане поручают предание земле останков человека юношам. И мы видим, с какой простотой и легкостью совершается это погребение. И встав, юноши приготовили его к погребению и вынесши похоронили. Еще одна черта детской, богу преданной простоты первых христиан. Никаких условностей. Никакой искусственности. В этой простоте легче идти к Богу и любить Его, и все предавать Ему до последней йоты.